У меня еще собака есть, такая большая. «Да», — ответил я, — собаку помню. Еще бы не помнить. Псина меня терпеть не могла, как и прочие домашние животные. Все они угадывали во мне меня, даже если этого не удавалось их хозяевам. А ее сына Альберта? Ему очень нравится ходить в дружину волчат-байскаутов. Вот ей подумала, это ведь как раз для Коди. Поначалу я даже не понял. Ходи, скаут, вы бы еще Годзиллу пригласили на чаепитие. Я запнулся с ответом, пытаясь выдавить что-то среднее между возмущенным негодованием и истерическим смехом. И вдруг поймал себя на том, что мысль-то неплохая, на самом деле замечательная мысль, прекрасно сочетается с моим собственным желанием чтобы Коди влился в компанию человеческих детенышей. Декстер, окликнула Рита. «Я м -м, не ожидал. По-моему, отличная идея. Ты правда так думаешь? Ну, ему там будет классно. Я так надеялась, что тебе понравится, а потом засомневалась. Ну, не знаю, вдруг, ну, знаешь, нет, ты правда так думаешь?» Чистая правда. В конце концов, мне удалось убедить в этом и Хотя понадобилось несколько долгих минут, потому что моя жена умеет говорить на одном дыхании и на каждое мое слово выдавать 15-20 своих, причем в разнобой. Когда я сумел повесить трубку, на улице совсем стемнело. Внутри же меня, к сожалению, сильно прояснилось. Начальные аккорды дивного джаза Декстера звучали глуши. Ощущение безотлагательной настойчивости рассеялось после звонка жены. Но все вернется. Обязательно. А пока я решил изобразить бурную деятельность и позвонил чатски «Здорово, парень!» – откликнулся он. Она опять глаза открывала. «Несколько минут назад». Начинает приходить в себя. Это замечательно. Заеду к вам позже. Только кое-что доделаю. Тут уже кое-кто из ваших заглядывал. Поздороваться. Знаешь такого? Исраэла Салгера. Мимо по улице проехал велосипедист. Задел мое боковое зеркальце и умчался прочь. Знаю. Он тоже приходил? Ага, приходил. Чацкий помолчал, как будто ждал чего-то от меня и добавил. — Какой-то он. — Он нашего отца знал, — объяснил я. — Не, тут что-то другое. Кхм -кхм", я откашлялся. Он из отдела внутренних расследований. Выясняет, как вела себя Дебора в этом инциденте. Чацкий опять помолчал. — Вела себя? — Да. — Ее ножом порнули. Адвокат говорит, самооборона. — Сукин сын! — Не волнуйся, такие у нас правила. Положено расследовать. — Сучий сукин сын! — взбесился Чацкий. — Еще сюда посмел заявиться. Когда она тут в коме, черт возьми? Он давным-давно знает Дебору. Может, просто хотел ее проведать? На том конце повисла очень долгая пауза, потом Чацкий проговорил. — Ладно, парень, как скажешь. Но в следующий раз, пожалуй, я его пускать не стану. Я не очень-то понимал, как именно Часки со своим крюком сможет противостоять совершенной и непоколебимой уверенности Салгера, но подспудно чувствовал, что драка выйдет увлекательная. Часки, несмотря на свое наигранное добродушие, на деле был хладнокровным убийцей, однако Сальгера за долгие службы в отделе внутренних расследований Сделался практически не пробиваем. Хоть билеты продавай, когда дойдет до драки. Впрочем, мне, пожалуй, следует попридержать язык. В общем, я просто ответил. Ладно, до встречи. Владив таким образом все свои малозначительные человеческие дела, я вновь принялся ждать. Мимо проезжали автомобили. По тротуару шли прохожие. Захотелось пить. Под сиденьем отыскалась бутылка воды. Наконец, совершенно стемнело. Я подождал еще немного, чтобы тьма укрыла город и меня. Ночь на плечах, как пиджак, прохладный и уютный. Внутри росло и крепло предвкушение, и темный пассажир настойчиво нашептывал мне на ухо, просился порулить. И я уступил. Положил себе в карман аккуратную петлю аркан из рыболовной лески и моток скотча. Единственное оказавшееся у меня в машине полезное приспособление. Вышел на улицу и замешкался. Слишком много времени прошло с прошлого раза. Я не провел подготовительную работу. Это плохо. Никакого плана не придумал. Еще хуже. Я даже не знал, что увижу за дверью или что буду делать, когда проникну внутрь дома. С минуту я помедлил у машины, гадая. Удастся ли симпровизировать сегодняшний танец? Глупо, слабо и неправильно. Не по-декстеровски. Ведь настоящий Декстер сам живет во тьме, оживает в сумрачной ночи, радостно разит из тени. А кто это тут медлит? Недостойно Декстера. Я поднял голову к ночному небу, сделал вдох. Лучше. От луны остался гнилой и желтый осколок. Я распахнул себя ему навстречу, он завыл мне в ответ. Ночь забилась в венах, запульсировала на кончиках пальцев, запела на моем вздыбившемся загривке, и мы были, наконец, готовы. Настало время дикого джаза Декстера. Движение вспомнится. Ноги будут вытанцовывать их сами собой. Глубоко внутри меня расправились черные крылья. Взмахнули во все небо и понесли нас вперед. Мы скользнули сквозь ночь. Обогнули дома, тщательно проверили весь район. Далеко, в том конце улицы начиналась аллея, и мы прошли по ней, сквозь более плотную темноту, срезая путь к черному ходу дома Донцевича. Здесь, у хорошо укрытой замаскировочной и погрузочной площадки, был припаркован какой-то потрепанный фургон. Пассажир шепнул с хитринкой. — Посмотри, должно быть так он развозил тела по городу. а вскоре покинет дом тем же способом. Мы обошли район, не заметив ничего тревожного. Эфиопский ресторан за углом. Громкая музыка из дома неподалеку. И вот мы снова оказались у породного входа и позвонили в дверь. Он открыл. Еще успел удивиться в первую секунду. Потом мы накинули ему на шею леску, быстро повалили на пол, скотчем заклеили рот, зафиксировали руки и ноги. Когда он был надежно связанный у тихомирин мы быстро осмотрели дом. Никого. Правда, обнаружилось немало интересного. Замечательные инструменты в ванной комнате, пилы, кусачки и все любимые игрушки для забавы Декстера. И любительское видео, что мы смотрели в управлении по туризму, совершенно точно снималось именно здесь, на этом белом кафельном фоне. Вот и доказательство! Столь нужное нам этой ночью доказательства. Данцевич был виновен. Он стоял на кафельном полу у ванны с инструментами в руках. Творил немыслимое. То самое немыслимое, что мы теперь задумали свершить над ним. Мы затащили его в ванную комнату и помедлили. Всего миг. Тихий, однако настойчивый голосок нашептывал нам, что что-то не в порядке. Зудил в позвоночнике так, что ныли зубы. Мы уложили Донцевича лицом на дно ванны и снова торопливо обошли весь дом. Ничего и никого. Все было в порядке. Очень громкий голос темного рулевого заглушал тот слабый шепот и опять настойчиво требовал от нас исполнить танец с Донцевичем. Итак, мы вернулись в ванную и принялись за работу. Причем поторапливаясь. потому что оказались в чужом месте, без продуманного плана, а еще потому, что Донцевич пробормотал нечто странное. Перед тем, как мы навечно отобрали у него дар речи. — Улыбочку! — сказал он. Мы разозлились, и очень скоро он утратил способность говорить что-либо связанное. Но работали мы тщательно. О да! А закончив, весьма порадовались выполненному делу. Все прошло достаточно неплохо. Мы предприняли значительный шаг по пути исправления ситуации. Все шло как положено до самого конца. Пока не осталось ничего, кроме нескольких пакетов для мусора и одной капелькой крови Донцевича на стеклышке, которая отправится в мою шкатулку из розового дерева. И, как всегда, мне стало очень хорошо.